письма к родным март 1910 май 1926 годов льдонии эдмунда мне булгак берлин 1 марта 1910 года дорогие мои так давно я не писал вам я странствовал по свету Вот уже месяц как я уехал с Капли, был в итальянской и французской ривьере, в Монте-Карло, и даже выиграл 10 франков. Затем любовался в Швейцарии альпами, могучей юнгфрау и другими снежными колоссами, горящими заревом при закате солнца. Так прекрасен мир! И тем более сжимается мое сердце, когда подумаю об ужасах человеческой жизни.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 а потом вернусь сюда и, вероятно, поселюсь здесь опять на продолжительное время. За мое неожиданное посещение мамочки мне досталось здорово, и я должен буду отказаться от такого рода экскурсии». Фелик Цедмундзовец-Дзержинский поехал нелегально из Кракова, который находился тогда в пределах Австро-Венгрии, на несколько дней в Варшаву и Лодзь, и эта поездка чуть не окончилась его арестом. «Посещение мамочки значит посещение Варшавы», примечание редакции. Ты, однако, Зося, не сердишься за эту поездку, не правда ли? Сидеть здесь, в эмиграции, примечание редакции, тяжело, хотя я признаю, что необходимо. Я страшно хочу движения, жизни, я хотел бы вырваться из серой краковской жизни. Впрочем, все это пустяки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 «Обнимаю тебя крепко, твой Филипс!» Альдония Эдмундовне Булгак Краков, 15 ноября 1911 года Альдонусь, дорогая моя, я не писал тебе так давно-давно, как и так сложилось, как часто у меня бывает. Это было тяжелое время для меня.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 на совещание цекистов РСДРП, состоявшееся в Париже. В начале 1912 года Феликс Адмундович переехал в российскую часть Польши на постоянную подпольную работу. Примечание редакции. Только нервы и Жизнь за рубежом, когда мысль по ту сторону границы, когда душа тоскует о будущем и все ожидает его, такая жизнь часто хуже изгнания, ссылки.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 По важному делу можно писать на мой адрес в Кракове заказные письма. Прочла ли ты Силу? Стоит внимательное прочесть, так как в этой книге много бодрящих мыслей, придающих настоящую силу. Эти слова означали, что в переплет книги Сила, присланной Феликсом эдмундовичем Софьей Сигизмундзович-Дзержинской, сибирскую ссылку, был вложен паспорт на чужое имя для ее побега. Благодаря этому паспорту Дзержинская благополучно бежала из села Орлинги Иркутской губернии и перебралась через границу в Краков. Не доезжая границы, она узнала о новом аресте Феликса Идмундзевича Дзержинского. Прибыв в конце сентября 1912 года в Краков, Дзержинская застала там следующее открытое письмо Феликса Эдмундовича Дзержинского, адресованное на фиктивную фамилию и с фиктивной подписью. «София Вилецкой Краков, улица 163». «Моя дорогая, со мной случилось несчастье, я сильно заболел, то есть арестован», примечание редакции. «Пожалуй, не скоро уже тебя увижу». Целую тебя и маленького Ясика от всего сердца, твой Леопольд, почтовый штемпель Варшава, 1-9-1912 года. Крепко тебя обнимаю, Феликс. Софья Сигизмундовна дзержинской 10-й павильон Варшавской цитадели, 7 января 1913 года. В шестой раз Дзержинский был арестован и опять заключен в десятый павильон Варшавской цитадели 1 сентября 1912 года. С этого времени и до свержения самодержавия Феликсу Эдмундзовичу не удалось вырваться из цепей царизма. Примечание редакции. «Дорогая Зося, я сильно беспокоюсь, как ты живешь без Ясика». Сын Дзержинского был у родных в Минской губернии, так как Дзержинская в это время находилась в эмиграции. Примечание редакции. Ты, вероятно, ужасно тоскуешь. И как ты вообще устроилась? О себе мне трудно писать. О своей жизни в 10 павильоне, с которым ты знакома слишком хорошо, я мало могу написать интересного. Текут день за днем, недели за неделей.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 Софья Сигизмундовна Дзержинской, 10-й павильон Варшавской цитадели, 11 февраля 1913 года. Зося, дорогая моя, ты должна заботиться о сохранении своих сил.